Но Панина шипся в своих расчетах, а опасения диссидентов сбылись. Диссидентское уравнение зажгло всю Польшу. Едва разошелся Сейм, утвердивший договор 13 февраля, как в Баре поднял против него конфедерацию адвокат Пулавский. С легкой руки его начали вспыхивать антидиссидентские конфедерации там и сям по всей Польше все бездомное и праздно шатающиеся из замотавшейся шляхты испанской дворни из городов и сел собиралась под знамена этих конфедераций и, рассыпаясь по стране мелкими шайками, грабила во имя веры и отечества, кого не попало. Доставалась и своим, но более всего терпели диссиденты и евреи. По обычному конфедерационному праву Всюду, где действовали конфедерации, упразднялись местные власти и выдворялось полное безначале. Это была своего рода польско-шлихетская пугачевщина, нравами и приемами ничуть не лучше русской мужицкой, и трудно сказать, которая из них клала больше позора на государственный строй ее породившей, хотя причины обоих движений были различны до противоположности. Там разбой угнетателей за право угнетения, здесь разбой угнетенных за освобождение из-под гнета. Русская императрица за порядок и законы республики. Польское правительство ей предоставило подавить мятеж, а само оставалось любопытным зрителем событий. Русского войска было в Польше до 16 тысяч. Эта дивизия воевала с половиной Польши, как тогда говорили. Большая часть войска стояла гарнизонами по городам, и только четверть преследовала конфедератов. Но, как доносил русский посол, сколько за сим ветром не гоняются, догнать его не могут, и только понапрасну мучатся. Конфедераты всюду находили поддержку. Мелкая и средняя шляхта тайно снабжала их всем нужным. Католический фанатизм был разогрет духовенством до высшей степени. Под его действием разрывались все общественные и нравственные связи. Помянутый епископ Солтек перед арестом вызывался русскому послу склонить католиков на уступки диссидентам, если посол позволит ему по-прежнему вести себя самоотверженным борцом за веру для сохранения кредитов своей партии. То есть позволит ему быть плутом и провокатором. Русский кабинет убедился, что ему не справиться с последствиями собственной политики и поручил русскому послу подговаривать самих диссидентов пожертвовать частью дарованных им прав, чтобы сохранить остальные, и обратиться к императрице с ходатайством о разрешении им такой жертвы. Екатерина позволила, то есть вынуждена была отказаться от допущения диссидентов в Сенат и Министерство, И только в 1775 году, после первого раздела Польши, за ними утверждено было право быть избираемыми на 7 вместе с доступом ко всем должностям. Одной из причин непрямой постановки диссидентского вопроса были полицейские соображения к нему прицеплены. Порядки самодержавно-дворянского русского правления так тяжело уложились на низшие классы, что издавна тысячи народа бежали в безнарядную Польшу, где на землях своевольные шляхты жило сноснее. Панин потому особенно считал вредным наделение православных в речи посполитой слишком широкими правами, что тогда побеги из России еще более усилится при свободе веры, соединенной с выгодами свободного во всем народа.